Шил мастер тщательно соскрёб крышещую сибелую грязь, после чего принялся за обследование трупа отца трубчика. Анатомии в гильдии алхимиков уделялось особое внимание. Во-первых, из-за древней теории, утверждающей, что человек представляет собой микрокосм вселенной. Хотя когда видишь скрытые тела, Трудно себе представить, что Вселенная внутри тоже красного цвета и хлюпает, стоит тебе потыкать ее карандашом. Во-вторых, волей-неволей изучишь человеческую анатомию, когда ею покрыта половина стен в здании. Некоторые опыты, проводимые новичками, давали поистине взрывной результат, после чего гильдии алхимиков приходилось ремонтировать очередную лабораторию, перед этим сыграв увлекательнейшую игру под названием «Найди вторую почку». Отец-трубчик погиб в результате того, что кто-то очень долго и сильно бил его по голове каким-то большим тупым предметом. Это и все, что можно было сказать. Смозка. Существует распространенный и неверный миф, что люди, которые изобретают орудия убийства, от них же и гибнут. На самом деле это ошибочное утверждение. Никто не взрывал капрала Шрапнелли, как и не убил голову месье Гильоттен. Смит и Вессен тоже вполне благополучно прожили свои жизни. Если бы не сэр Вильям Тупкерей, изобретатель свинчатки и выкидного ножа, погибший в темной аллее от руки неизвестного, этот миф вообще не появился бы на свет. Конец сноса. Шельма внимательно осмотрел тело. Да, все чисто. Никаких следов побоев. Разве что пара кровяных потеков запеклась на пальцах. Но вообще-то кровь была повсюду. Два ногти были содраны. Трубчик боролся или, по меньшей мере, пытался защитить себя руками. Шельма склонился поближе. Под уцелевшими ногтями что-то было. Нечто восковое, похожее на жир. Как этот воск туда попал, Шельма даже предположить не мог... Но, может, его новая работа как раз и заключалась в том, чтобы это выяснить. Шельма опытным жестом вытащил из кармана конверт, соскреб туда массу из-под ногтей, запечатал конверт и поставил номер. После чего достал из ящика иконограф и приготовился зарисовать труп. Пока он возился с иконографом, что-то привлекло его внимание. Один глаз отца трубчика, открытый Ваймсом, по-прежнему таращился в пустоту. Шельма пригляделся. Сначала он решил, что ему померещилось. Впрочем, разум может выкидывать всякие шуточки. Надо убедиться наверняка. Он открыл маленькую дверку иконографа и обратился к сидящему внутри бесенку. — Ты можешь нарисовать его глаз, Сидней? Бесенок взглянул на него сквозь увеличивающие линзы. — такая глаз? — пропищал он. «Да, как можно большего размера». «Ты что, хозяин, спятил?» «И заткнись», велел Шельма. Установив ящик на столе, он присел рядом. Из иконографа слышались тихие ших-ших от мазков кистью. В конце концов послышался шум от поворачивающейся ручки и щели вылез еще слегка сыроватый рисунок. Шельма взял его, потом постучал в ящичек. — Люк открылся. — Да. — Ещё крупнее. Большой на весь лист. Фактически, Шельма скосил взгляд на рисунок в руках. — Нарисуй только зрачок. Круг в середине глаза. — На весь лист? <как> Нет, ты точно чокнулся. Шельма пододвинул ящичек поближе к трупу. Послышались щелчки от рычагов, пока бесёнок настраивал линзы — Затем несколько секунд усердной работы кистью, и вылез еще один сырой рисунок, на котором красовался большой черный диск. Ну, в основном черный. шельма вгляделся Какие-то очертания. Неясные очертания. Он опять постучался в дверцу ящичка. «Да, господин тронутый гном», — отозвался бесенок. «А те...» теперь самый центр зрачка, как можно крупнее. Спасибо».